Четвертая глава. Проснулся от того, что пытались потихонечку забрать прижатые к животу запасные башмаки. Резко распрямившись, Алекс срезал в локтем в челюсть. Тут же вскочил и добавил ногой по голове пожилому бродяге, заваливающемуся назад. Проснувшийся народ с интересом комментировал происходящее, ругался, что разбудили, и продолжал спать. По местным понятиям — обыденная сценка, не стоящая особого внимания. Выкинув за дверь неудачливого вора и наградил того пинком по копчику на дорожку, снова ляг на нары, тяжело дыша. Усталость не ушла, но спать больше не хотелось. До самого утра парня мучили кошмары наиву, полиция, дружки убитого, сам факт убийства. И снова мать, брат сестрой, кузены. Он никогда их больше не увидит. Никаких больше тусовок с друзьями и приятелями, походов по клубам, зависаний в интернете, спортивных состязаний и КВН. У него нет будущего». Пусть цели Алексея Степановича Кузнецова и масштабностью, но это именно цели, а не мечты. Выучиться, найти достойную работу, хорошую девушку, а теперь что? Смерть от сифилиса к 30 годам, перитонита, воспаление легких. Даже если и нет, то годам к 50 он станет дряхлым стариком с кучей болезней, регулярно нажирающимся дряной выпилкой в ближайшем баре и развлекающим суббутыльников нелепыми рассказами о самолетах и интернете. Такая же дряхлая старуха-жена, воняющая помойкой. Бедняки не моются. Дети, в лучшем случае, едва грамотные, работающие по 14 часов в день, 6 дней в неделю. «Не хочу», — тихонечко сказал он. «Лучше умереть». Парня снова залихорадило. Нервное напряжение после убийства как будто обновилось. Снова и снова он переживал этот момент. Замах ножом, хруст камня по виску. Алекс с ужасом понял и принял наконец, что налет цивилизованности, начал с него слезать. Убийство перестало быть чем-то табуированным, едва дело коснулось его жизни. Да, убил того моряка он не специально, но сожалений особых не появилось. Сейчас в нем боролась не столько совесть, сколько банальное опащение за собственное благополучие. Вдруг найдут убийцу, вдруг найдется свидетель. Страх боролся с остатками воспитания, а сожаления не пришло. К аборигенам проснулось странные отношения, будто они не живые. Ходячие пластмассовые куклы, ожившие марионетки. Люди, чьи кости давным-давно истели в гробах. Позже это уйдет, но не до конца. арикс перестал быть человеком 21 века, отбросив битую в подкорку нормы морали. Но и человеком 19 века, опирающимся на нормы христианской морали, он так и не стал. К чему приведет эта эволюция или деградация, попаданец не исключал и такого варианта, он пока не знал. Но зато понимал, что если надо он сможет убить снова, просто ради того, чтобы сытно есть и спать в тепле. Пережитый катарсис помог справиться с душевными переживаниями, но взамен вогнал в странную апатию почти на две недели. Благо денег на ночлежку и более-менее пристойным подречебным меркам питания хватало. Местные Алекса особо не трогали, высокий по меркам 19 века рост и продемонстрированная решимость защищать свои имущество подействовали. Хотя, пожалуй, большую роль сыграло отсутствие денег. Попаданец на следующий день оплатил свое пребывание и питание в кабаке на чешке загодя, отдав заодно и запасные башмаки. Свидетелей, видевших, как он выгребает мелочь по карманам, охватило, Народ понял, что кроме старой одежды брать с него нечего. Нет, если бы он сунулся вглубь доков или ввязался в одну из азартных игр. Десять дней Арик только спал, ел, валялся целыми днями на нарах или сидел в кабаке, не заказывая выпивку. К трезвому образу жизни относились с пониманием, среди обитателей дна хватало запойных, неспособных остановиться самостоятельно. За одного из таких запойных и принимали бывшего студента, вид у него соответствующий. Однажды утром он как будто очнулся. Не сказать, что тело переполняло энергией и радость, но снова хотелось жить. Уже что-то. Привычно почесавшись, Алекс впервые за много дней вышел на улицу. Под небольшим дощатым навесом стояла группа аборигенов, дымя табаком. «Здорово, парни!» — старочно имитируя невырославного кокни, — сказал попаданец. Очухался, доброжелательно поприветствовал его Сэм, один из наиболее симпатичных засегдатов в ночлежке, немолодой моряк, переживающий период между увольнением с одного судна и наймом на другое. «Ворматоха она такая!» — поддержал разговор Фред, солидно дымивший старой, обгрузенный трубкой пятнадцатилетний Аборвыш, проигравшийся недавно в карты. Не только мы мозги выше может, но и все душу вынет, зараза, ток мы и без нее никуда. Сказав это глубокомысленное замечание, он смачно харкнул зеленоватой стеной медью, проходившего неподалеку крысеныша. Попал, что дало немалый опыт в подобных упражнениях. Арикс кивнул, подтверждая догадки, и скивился от выглянувшего из облаков солнца. Это ты как вомпер, засмеялся один из малознакомых моряков. От солнца чуть не волдырями идешь. Постояли, посмеялись, переждали закончившийся, наконец, дождь и разошлись в поисках работы. Поиски предполагали обход местечек, где можно встретить брата моряка. Подобной работы в Британии предостаточно, но вот условия. Где-то капитан славится патологическим нежеланием отдавать заработанное, из за всякую мелочь. Где-то излишне скор на кулачную расправу. Жалования, условия содержания, опытные моряки знали, на какие суда лучше не соваться. Всякое бывало, особенно если брюхо подводит, но на многие суда нанимались только опустившиеся алкоголики, юнцы и те, кого вербовали ударом по голове или подсыпанным зельем выпивки. Британские суда, наиболее многочисленные, пользовались самой дурной славой. А в самые добрые суда Саш, где перебои с жалованием встречались ничуть не реже, чем на судах других стран, но условия содержания отличались самым положительным образом. По крайней мере, кормили там пусть и без изысков, но очень сытно, достаточно вкусно и по возможности свежими продуктами, что еще нужно неприхотливому моряку. Россия же, сейчас у нее с Британией очередной период осложнений, так что русские суда встретить в британских портах можно нечасто. Навигационный акт отменили несколько лет назад, но негласные препоны русскому торговому флоту англичанами постоянно уставлялись. В настоящее время отношения России с Великобританией испортились из-за САШ. Британцы поддерживали южан, как производителей нужного им хлопка, а русский – северян с линкольном. По мнению англичан, поддерживали скорее в пику британцев, не забыв крымскую кампанию. Поговаривали, что пару раз дело едва не дошло до морских баталий. Пару раз Алексу предлагали помощь в устройстве на якобы нормальные судна, но у него напрочь отбило доверие к людям. Трущобы, а затем и работный дом показали их, обитатели легко сдают даже своих, что уж там говорить о чужаках. Умом попаданец понимал, что такая паранойя, явление весьма нездоровые. Среди местных встречаются и вполне порядочные люди, готовые пойти за друга на каторгу. Но проблема еще и в том, что бывший студент просто не знал местных правил игры. Кому можно доверять и в каком случае, а кому нельзя в принципе? Какие бывают исключения из правил, какие клятвы не нарушаются? Аборигены варились в этом с детства, но и то... К Янке тебе надо, парень», — хрипловато сказал Хред, затянувшись со смаком. Я и сам туда намереваюсь податься. Такие же англосаксы приличные люди. Но пусть и разбавлены всякой швали, вроде ирландцев и поляков, но все равно англосаксы у руля. В Нью-Йорк подамся. Вот еще судно попутное, чтоб не пассажирам идти. Нью-Йорк? Хм. Слыхал я о нем, осторожно отозвался попаданец. Такие же трущобы. Знамо, что не мед, согласился парнишка, и небрежно. Так оно везде так. Только вот в Лондоне ты хоть сдохни, а влезть повыше тебе не дадут. Все эти лорды и сэры якорь в жопы их помашем. У Янки попроще, если ты англосакс и протестант, то уже это котируешься. Вот как мы с тобой. Фред Залихватский подмигнул приятелю, и Алекс задумался. Податься в Штаты, а почему бы и нет? Ну, то есть в Россию, конечно, получше, родина и все такое. Но, как правильно Фред сказал, все эти лорды и сэры тяжеловато в сословном обществе. Чисто психологически даже, вроде как свои, расслабишься, душой отмякнешь, а тут на тебе интересные наказания подлого сословия, которые только в начале XX века отменят. Да необходимость быть не просто православным, а православным воцерковленным, чтобы церковь регулярно посещать и исповеди, статьи за богохульство. В Штатах проще хотя бы потому, что там все чужое, не будет тянуть расслабиться и обнажить душу. Но и возможности вроде как побольше запатентовать там что-то из будущего а через годик-другой можно будет и о России подумать, но уже на трезвую голову. Сейчас-то ему это гребанное попаданство на мозги сильно давит». «А давай», — согласился попаданец. Фред просиял, он не скрывал, что хочет подружиться с Алексом. Разница в возрасте невелика, Фреду — 15, Алексею — 18. С учетом куда как более впечатляющего жизненного опыта англичанина, работающего с 8 лет, какого-то старшинства в их тандеме не намечалось. Кузнецов уважал нового приятеля за жизненный опыт, Фред попаданца за хорошее образование, прорывающееся даже в ночлежке. Орик сам не осознавал, какое впечатление производит он на местных, когда читает притащенную кем-то старую газету. Не водя пальцами по буковкам с напряженным лицом, а выхватывая глазами целые абзацы, да с явным пониманием как умных слов, так и сути статьи. По местным меркам это являлось признаком не шуточного, если не образования, то интеллекта. Попытки объясняться на кокне обманывали только сторонних наблюдателей, но не тех, кто общался с ним достаточно регулярно. Если бы попаданец знал местные обычаи столь же хорошо, как английский язык, он легко мог бы претендовать на звание джентльмена в затруднительном положении. Это не гарантировало бы ему хорошего места службы в самой Англии, но в колониях остро не хватало маломальски образованных людей. Если бы. Есть идеи. Кочегарами на один рейс выпылил Фред и зачистил виде сомнений нового почти приятеля. «Адово, знаю, но я все просчитал. Нормальными матросами мы все равно не наймемся. Можно будет либо на судно поплоше, либо оплата самая низкая. Да и то. Я пару лет в море хожу, а все еще новичок, нормального места раньше, чем лет через пять найти не смогу. Ты тем более». И «Еще. Если наниматься будем нормальными матросами, то высадит для нас в Нью-Йорке еще вопрос». Алексей кивнул проблемы известные. Судно, идущее до Нью-Йорка, могло выгрузить часть товара прямо в гавани, не подходя к пирсам. Контрабанда сильно распространена, тем более воюющих саж. Даже если и встанут к пирсу, не факт, что их отпустят на берег. Некоторые моряки могли похвастаться тем, что едва ли не годами живут на судах. Чем гаже условия, тем больше проблем у капитана с наймом экипажа, и тем больше проблем у экипажа с возможностью разорвать контракт. На корабле капитан имел такие права, что мог просто-напросто повесить смутьяна и бунтовщика по закону. В порту ее власть заметно поменьше, но из у капитана имелся костяк экипажа из парней с крепкими кулаками, револьверами и нормальной оплатой, жизнь у рядовых матросов на таком судне могла стать очень скверной. Для Фреда размышления Алекса понятны, так что парнишка развел руками и повторил «Только кочегаром получается». Тяжело адово, спора нет. Но ежели мы вдвоем на одно место поступим, то и ничего, потянем. Такое возможно. А, думаешь, многим охота кочегарами постоянно плавать. Деньги-то приличные, вот только жара это. Поплаваешь несколько месяцев, и сердце начинает с перебоями стучать. Так что старшим кочегарам берут обычно того, кому все нипочем. Есть и такие. Легко работу утопки переносят. А остальные могут и таких, как мы, взять на один рейс. Да чуть ли не половина кочегаров на один рейс и идут. Деньжатный переезд нет, так хоть вот так. Иногда даже бесплатно работать соглашаются, уроды, цену сбивают. Нанялись на Асторию, фактически за еду, из-за чего Фред долго плевался. Сам почти уродом в итоге оказался. Увы, но особого желания брать на работу парочку не умех, не наблюдалось. Ждать же хорошего места можно долго, а деньги уже закончились».